Глава 10. Она действительно вернулась. Поздно ночью, около часу ночи, если быть точным, открыла дверь ключом, который Иван буквально заставил ее взять. Чемизов в этот момент сидел на кухне и курил, и злился на себя. Весь прошлый вечер он потратил на то, чтобы убедить себя в том, что с этим нонсенсом надо что-то делать. Нужно прекратить это безобразие, перестать унижаться и выпроводить эту ненормальную взошей. А что? Модели из нее не получается. Какие модели вот так вскакивают и уходит? А что, если он только разошелся, поймал волну вдохновения и готов создать шедевр? Она сама вдохновение. Она уходит, и все кончается». Но ведь это пройдет. Ваня Чемизову много раз в жизни приходилось переживать нечто подобное, и далеко не всегда ему удавалось поймать вдохновение за хвост. Что-то исчезало, что-то менялось, оставляя его разочарованным и злым. Но каждый раз вдохновение озаряло его вновь, и беспокойное сознание находило новый повод загореться и увлечься новым образом, мечтой. Художники непостоянны, впечатлительны и подвластны моменту. Нужно сказать ей, что он не нуждается больше в ее услугах. Да-да, именно так. Трезвый и злой, он наслаждался своей твердостью намерений. Представлял, как откроет дверь, и она войдет в мастерскую, а он встретит ее спокойным холодом. Не станет устраивать цирка. Не будет объяснять, почему так решил. Не выскажет никаких претензий. Будет сидеть спокойный и вежливый, по-прежнему доброжелательный. Он предложит ей чаю или кофе, посидит молча, даст Ирине прийти в себя, скажет, что она может переночевать, ведь не гнать же ее на улицу на ночь глядя. И дальше Ваня Чемизов сможет снова стать самим собой, планировать дни, думать о работе, встречаться с друзьями, уедет в Крым до конца лета, выкинет все наброски. А если кто-то спросит, Сережа или Наталья, не приведи Господь, скажет, что передумал. Пожмёт плечами так, словно вся эта история ничего не значит для него. Не стоит и мимолетного вдоха. Заберет детей и уедет в Крым. Закроет мастерскую. Иван представлял себе, как это будет здорово. Оказаться на море, писать рыбаков на разбитых, облупленных лодках, людей на пляжах, чаек, ворующих еду прямо со столов в дешевых кафе. Никаких вопросов, ничего непонятного, никаких тайн. Да. Именно так и поступит. Он достаточно уважает себя, чтобы не бегать за неизвестными девицами, какими бы интересными они ни были. «Почему вы не спите?» Ее голос бархатный, низкий. Ирина удивленно посмотрела на него. Одна ее бровь приподнялась чуть выше. Такие красивые глаза, такие живые эмоции. Иван изумленно рассматривал перед собой незнакомку в светло-серых джинсах, тонкой рубашке с коротким рукавом и с подвязанными платком волосами. «Что с вами случилось?» — спросил Иван, и только потом понял, каким наивным может показаться его вопрос. Как будто теперь она ответит. «Что случилось?» Ира улыбнулась кончиком губ, поставила на стол бежевую сумку и бордовый пакет, она помахала рукой, отгоняя от себя клубы дыма. «Я просто переоделась. Не могу же я вечно оставаться в образе. Но вы можете не волноваться. Платье на месте. Но и накурили. Вы не боитесь превратиться в джина?» «Почему в джину?» – переспросил он. А Ирина вдруг увынула из его руки недокуренную сигарету, потушила ее в легочной пепельнице и подсела, смотря ему прямо в глаза. «Потому что вы такими темпами скоро сами превратитесь в дым и сможете жить в лампе!» Она склонила голову набок и так улыбнулась ему своими очаровательными зелеными глазами, что Иван сразу в них потерялся. Ему снова захотелось утащить ее в мастерскую, усадить в кресло, рисовать. Поцеловать, вот черт, дурак, влюбчивый дурак. Этого только не хватало. Держись плана, или ты пропал. Что это у вас, Ирина, с интересом посмотрела на фотографии, разложенные перед Иваном. Вы решили переквалифицироваться в фотографа? Тут что, все ваши работы? «Это материал для каталогов», — пробормотал Иван, и его планы полетели к чертям. Он начал показывать Ирине фотографии своих работ, спрашивать ее мнение, смотреть, как ее тонкие пальцы раскладывают фотографии на столе, перемещают их, меняют местами. Она с ним смеется и шутит, похлопывает по плечу. Ирина здесь и сейчас с ним, Иваня Чемизову стало хорошо и спокойно, словно мир, летевший в тартарары, остановился и снова принялся вертеться по положенной ему орбите. «За ночью придет день, за днем другой, третий, за летом придет осень, но это еще очень, очень нескоро. Хвала сварогу!» «Помилуйте, барышня, а эта фотография чем негоже?» Притворману возмутился Иван, когда Ирина забраковала последнюю фотографию заваленки. — Больше света! Нужно больше света! Вы что, на мыльницу снимали? — спросила она строго. Чайник кипел, и бутерброды появлялись и исчезали на заваренном бумаге на столе. Иван смирился и махнул рукой. Бог с ней с гордостью. Ирина весела и довольна, помешивает чаю в большой кружке с нарисованной улиткой. — Так странно смотреть на вас в этом наряде! — признался он в конце концов. — Вы что, грабили супермаркет? В платье вы похожи на девушку из прошлого века. — Не волнуйтесь, ни одного супермаркета не пострадало успокоила его Ирина. «Но вы напрасно придумали себе даму с камелиями. Поверьте, я самая обычная девушка из двадцать первого века». «Ничего обычного у вас нет, и не надейтесь», заверил ее Иван. «И не спорьте, барышня, я же художник, мне виднее. Хоть какие джинсы натяните? Хотите сказать, стоя я тогда на улице в джинсах, футболке и бейсболке, вы бы все равно подошли ко мне? Уж позвольте вам не поверить, дорогой мой художник», Ирина рассмеялась. «Нет-нет, таракотовое платье и шляпа. Вот, что вам виднее». «Пойдемте со мной завтра», — спросил Иван, продолжая улыбаться. «Завтра? Куда? Во сколько? И главное, на черта я вам сдалась. Вы поможете мне с каталогами. В конце концов, вы же уже пересмотрели все фотографии, и я могу вас заверить, со вкусом у вас все в порядке». «Ничего подобного. Вы же сами раскритиковали меня за выбор джинсов. Это ерунда. Рациональность непобедима. Джинсы слишком удобны, Их придумал дьявол. Так поедете?» «Не думаю, что это хорошая идея», — покачала голову Ирина. «Нет, правда. Я ничего не понимаю в искусстве». Чемизов сам не знал, зачем он делает это, но он принялся уговаривать Ирину с такой изобретательностью и настойчивостью, что ей не оставалось ничего другого, кроме как согласиться». Чемизов проводил девушку в свой кабинет, где для нее было постелено и пожелал спокойной ночи, хотя от ночи осталось всего ничего и за большим окном уже светлело. Уходя к себе в студию, укладываясь на разложенном в длину кресло, Иван покачал головой и усмехнулся. «Да уж, не слишком убедительно для человека, мечтавшего избавиться от этой девицы. Девицы...» И мысль о том, что Ирина прямо сейчас спит в соседней комнате, разметав каштановые волосы, вызвала волну тепла и волнения. Усталый Иван закрыл глаза и уснул с улыбкой. Конечно, оставался риск, что когда он проснется и откроет глаза, ее уже не будет. С такой девушкой, как Ирина, ни в чем нельзя быть уверенным. Но утром, когда он проснулся, Ирина не исчезла. Иван тихонько постучал, а когда не услышал ответа, приоткрыл дверь Сердце все же ухнуло и сжалось от неприятных подозрений. Ирина еще спала, укрываясь в подушках от солнечных лучей в длинной рубашке, которую Иван не помнил ни его. Она лежала на животе поверх простыней. Одна рука под головой, другая от чего-то вцепилась в простыню со всех сил зажав в кулачке ткань. Взгляд скользнул ниже, и Иван невольно вздрогнул и глубоко вздохнул, не в силах оторвать взгляда от длинных обнаженных ног, сплетенных вместе. «Нельзя так стоять. Она бы убила тебя, если бы увидела, и ты злодень. Прекрасно знаешь это». Иван посмотрел на лицо, почти полностью скрытое каштановыми волосами, и улыбнулся. «Какая девушка!» «Иди, зубы чисти!» Через полтора часа Ирина, умытая и переодетая, сама пришла в кухню, привлеченная вкусными запахами. Иван обернулся и застыл в очередной раз, отмечая то, как разительно меняется его незнакомка. «Дама с камелиями» туристка в джинсах и платке бандане, длинноногая сонная нимфа в рубашке. И вот, здравствуйте, мордасти. Аристократка-гольфистка в светло-голубых шортах-бермудах и белоснежной футболке. Сам Иван в спортивных штанах, заляпанных краской, а что в его мире не было заляпано краской? И Майки в ее фартуке с морковками суетился, обжаривал шампиньоны, раскладывал по тарелке наломанный кусочками сыр. Боже мой, вон где искусство, рассмеялась Ирина, сонно потягиваясь. Я лично не знаю, кто придумал эту глупость, что вместо женщины на кухне. Все лучшие повара, каких я знаю, мужчины, — пробормотал Иван, продолжая работать с самым деловым видом, на который только был способен. — Не нахожу, что возразить, — признала серина Вам этот фартук идет куда больше, чем мне. — Странно, что вы не находите, что возразить. А я-то думал, что вы — феминистка и борец за равноправие. — Разве бывают феминистки на шпильках? — удивилась Ирина. — А вы не на шпильках? Вы босая и вполне можете оказаться кем угодно. Иван проследил глазами за тем, как Ирина стащила из-под его руки кусочек сыра. Протянула она жмурись на солнышке. Так, грабеж средь бела дня. Делано возмутился Иван. Ирина только широко улыбнулась, залезла на стул с ногами и потянула руку к другому кусочку. Давно я не видел в моей мастерской человека в такой белой футболке. Заметил Иван между делом, когда Ирина отошла, чтобы сварить кофе в турке. Прямо даже жалко ее. «Думаете, заляпаю?» «Ничего, переживу», — отмахнулась девушка, замешивая свой фирменный кофе. «Ивану, конечно, было интересно, откуда взялось это все, и новый мобильный, и куча, ну или, по меньшей мере, кучка новых вещей, сумка, кроссовки и босоножки, которые стояли в прихожей уклад двери. Я смотрю, вы вчера выпотрошили магазины по полной программе». «Женщина не может довольствоваться малым, вы разве не знали?» — улыбнулась Ирина своей насмешливой улыбкой и сонно зевнула. Никак не проснется до конца, что и понятно, легли-то во сколько. Сегодня она совсем не такая, как вчера. Спокойно, весела, игрива. Никаких погружений на дно подсознания, никаких уходов в себя, но при этом, конечно, никаких объяснений. Одни отмазки и отговорки. Иван встал рядом с ней около плиты, внимательно наблюдая за тем, как Ирина сдувает бегущую вверх кофейную пенку она склонилась и сосредоточенно смотрела на поверхность обманчиво спокойной черной гущи из под которой наверх уже бежала буря ирина складывала губы в трубочку и аккуратно дула чтобы буря утихла осела снова до нового подъема три раза прежде чем газовая плита была отключена интересный метод так вкус получается насыщеннее пояснила ира ну что похоже мы с вами сегодня завтракаем как короли это было так легко словно они делали это вместе сотню раз Он поджаривал хлеб с яйцом, она разливала кофе, он помешивал овощи с сигаретой в зубах, и Ирина вынимала ее и вставляла обратно, обзывая его Джинни. Как Джинни из мультика. Потом они долго собирались, Иван все время что-то забывал. То фотографии для каталога, то компьютер, стоявший в кабинете, то картины. Он бегал туда-сюда по квартире, распахивал двери, а Ирина смеялась над ним и удивлялась, как это он взялся за такое дело сам. «Половину вы потеряете по дороге, Джинни!» «А вы мне на что?» У вас, барышня, глаз алмаза. Вот и давайте, пересчитывайте картины. А что, вы валенку тоже увозите? Я у ее ужубковал, Сори. Ваня улыбнулся одними кончиками губ. Ничего не смог с собой поделать. Разочарование в голосе Ирины показалось ему таким очаровательным. Ей нравится его заваленка. Ей нравится его работа. Она нравится ему. Как модель, конечно. И еще как личность. Модель, личность. К тому же варит отличный кофе. Что он будет делать, когда Ира уедет? Кто сварит кофе? — Вы все работы берете, что в коридор вынесли? — спросила девушка, даже не обратив внимания на то, каким странным взглядом смотрит на нее Чемизов. — Я почему спрашиваю? Вы туда работы своих студентов сунули. Вон, смотрите. Не упакованные в бумаге. Нет, — Нет-нет, их не берем. — Черт, вы права, зря я Серегу отшил. — Вы его отшили? — Я... Ну... Иван отвернулся. Не объяснять же Ирине, что он просто не захотел, чтобы этот галерист приезжал к нему в мастерскую вчера, когда он сидел на кухне, трезво и злой и ждал Ирину, чтобы сказать ей о том, как она ему безразлична. Между ним и Сергеем состоялся короткий, полный эмоций разговор, в результате которого Иван настоятельно попросил оставить себя в покое, не морочить голову всякой ерундой, и уж, конечно, я смогу запихнуть картины в машину и дотащить до твоей не слышишь ты, оборотень. Я не знал, что тут так много всего будет. Обратень ждал их в галерее прямо у входа и в полной уверенности, что Иван половину забыл, половину испортил, о чем он не преминул сообщить, как только Иван вылез из-за руля своего Ниссана. Сережа на этот раз явился им в светлых, коротеньких брючках и футболке в облипку. Он сухо кивнул Ивану, все еще обижался обратень, а затем скользнул взглядом по стеклу переднего сиденья и вдруг наткнулся на сидящую там Арину. Она в этот момент как раз разговаривала с кем-то по телефону и только кивнула Сережу, растянув губы в вежливой улыбке. «А она-то здесь что делает?» Спросил мужчина Ивана так тихо, чтобы Ирина не услышала. А с другой стороны, может, и могла бы услышать. Сережа не собирался скрывать того, что думал. Вся эта эпопея зеленоглазым подкидышем лет двадцати пяти ему не нравилась, решительно не нравилась. «Она со мной», — ответил Иван, переняв у Ирины ее способность отвечать на вопросы, не отвечая на них по-настоящему. «С тобой, значит», — протянул Сережа. «Это я вижу». «Что ты имеешь в виду?» Насупился Иван, готовый немедленно продолжить их разговор с того места, на котором они вчера покидали трубки. Ты накупил ей одежды и телефонов, она сопровождает тебя на составление каталогов. И даже весь вечер вместе со мной отбирала фотографии, довольно подтвердил Иван. Только ей ничего не покупал. Сережечка. Нет, задумчиво пробормотал тот, аккуратно вынимая картины из багажника. А, я понял. Она же твоя модель, и ты платишь ей деньги за работу, а уже потом она на них все покупает, так? Не так. Слушай... «Тебе что, больше всех надо?» — разозлился Иван. «Ты ведь ее на улице подобрал, да? Ты говорил, она голодная была, идти ей некуда было. А теперь что, все изменилось? Если не ты ей все купил, то откуда оно взялось? Это что у нее, айфон? Неплохо для того, кто бросался на твои пряники». «Не знаю!» — гаркнул Иван, не желая наблюдать, как Сережа сверлит Ирину своим подозрительными глазками. «Слышишь, не знаю я, откуда у нее вещи. Утром ушла, вечером с ними вернулась. Не мое это дело. Значит, достала откуда-то. Оставь мою девушку в покое». «Я твою девушку и не трогаю, если она, конечно, твоя. С кем она там так увлеченно треплется?» Сережа скользнул взглядом по открытому, приятному лицу Ивана и не без удивления отметил, как тень пересекла его лоб. «Не знаешь, что ли?» «Ты, Ваня, ничего о ней не знаешь. Так же нельзя!» «Отвали!» И Чемезов подцепил сразу несколько больших картин и понёс их в галерею. Серёжа смотрел, как высокая фигура с широкими плечами исчезла в проёме стеклянных дверей галереи. И вдруг он заметил, увидел отчётливо и ясно, что Ирина тоже провожает фигуру Ваньки Чемизова взглядом и во взгляде этом сквозит улыбка и теплота. Конечно, чему удивляться, кому из женщин не понравился бы Ванька Чемизов. Этот медведь с перемазанными в краске ручищами, ему достаточно только начать ехидно улыбаться и забубнить свои вечные простонародные словечки и всё, дело в шляпе. Серёжа, другое дело. То, что так легко давалось Ваньке Чемизову, самому Сереже не открывалось ни за какие деньги. Харизма, что ли? Улыбка ли с ямочкой, светлые ли глаза или что-то еще, непередаваемое во всем облике этого белобрысого мужика всегда вызывало симпатии. У женщин, стариков и детей, иногда у мужчин. «Здравствуйте, Сережа, как вы себя чувствуете? Ваш грипп прошел?» Ее голос на сей раз был обращен к нему. Сережа улыбнулся и подал руку Ирине, чтобы ей было удобнее выходить из Ниссана. «Вашими молитвами, милая», — ухмыльнулся он, — «рад видеть вас в моем скромном пристанище. Я ждал вас еще три часа назад». «Да?» — удивилась Ирина. «Иван ничего не говорил». «Для Ивана не существует такого понятия, как время. Даже не знаю, зачем он купил себе часы. Наверное, решил, что они подходят ему по цвету, фактуре и материалам. Возможно, он даже не умеет определять время по стрелкам часов». «Мы вчера всю ночь обсуждали ваши каталоги, так что ничего удивительного, что проспали. Если бы я хотя бы знала...» Ирина улыбнулась. Я-то знаю, как пользоваться часами и даже будильником. Я из с первого взгляда знал, что вы женщина умная. Вторил ей Сережа, старательно скрыв то, что почувствовал, услышав это. Мы проспали из ее уст. Проспали просто или проспали вместе? Не так ли принцесса второкотовым клялась, что это только бизнес, ничего личного? Проспали. Иван вышел из галереи с пустыми руками и с подозрением посмотрел на Сергея. Затем подошел к Ирине и склонил голову набок, бок, вглядываясь в ее лицо. «Все в порядке?» – спросил он. «Он ведет себя прилично?» «Да, конечно». Ирина с улыбкой кивнула мужчине. «У нас тут полный порядок. Вам помочь?» «Вы и так помогаете», – заверил ее Иван. «Впрочем, если вы захватите сумку с фотографиями, будет отлично». Сережа, сам не знаю почему, выдохнул и почувствовал удовлетворение. «Они, значит, все еще на вы». «Да, Ванька Чемизов ни с кем дольше пяти минут на вы не держался. Путался с первых же слов, после первой же вместе выкуренной сигаретки». Значит, они проснулись порознь. И на «вы». Хорошо. Откуда все же девушка достала деньги? Впрочем, мало ли, Иван Браф не его это дело. Пойдемте, Ирина, раз так, поможете нам составлять макет. Сережа повел ее за собой в просторное белоснежное помещение, на стенах которого висели картины на продажу. Модернисты, примитивизм, картины с элементами кованых деталей. Многое из того, что было выставлено у Сережи. Ирина видела впервые смешение жанров, эклектика, новое веяние. Ирине совсем не нравился Сережа ни его дергания, ни звук его тихого, какого-то неприятного вкрадчивого голоса, ни его манера одеваться в какие-то нелепые, хотя и, возможно, модные тряпки. Но одного у него отнять было нельзя. В искусстве он разбирался, и искусство он любил. Как и почему так получилось, было тайной даже для самого Сергея. В запасниках, просторных и хорошо кондиционируемых помещениях, Сережа держал целое состояние в картинах. По просьбе Рина он показал ей свои самые любимые работы, рассказывая байки о разных покупателях, к примеру, о тех из них, что приходят с надутым видом, Высказывают категорическое мнение «за» или категорическое «против», уверенные в собственных познаниях эксперты чертовы. Другие, инвесторы-шминвесторы, мучительно мечутся между вариантами, спрашивают советов, колеблется до последнего, пытаясь угадать, какая из картин с годами озолотит их, а какая может упасть в цене. Таких смеялся Сережа. Интересует одно, чтобы работ было не слишком много, а художник желательно, чтобы уже умер. «Как умер?» — Ирина потрясенно приложила руку к губам. «Видите ли, многоуважаемая муза, если художник умер, то и работ уже не появится. Это как район, где прекращают строить квартиры новостройки. Там всегда все дорожает». «Ну ты просто мастер сравнения», — фыркнул Иван, угрюмо поглядывая на Ирину, которая трепотня Сережи доставляла явное удовольствие. Он все еще не мог забыть его слова о том, что, возможно, девушка получила деньги на одежду и все остальное из других источников. Может ли быть, что это какой-то мужчина? Иван прикусил губу и от напряжения чуть ли не порвал фотографию. Если бы это был мужчина, разве он позволил бы ей остаться у какого-то художника? А с кем она говорила? Она позвонила кому-то именно тогда, когда Иван уже вышел из машины. Не хотела, чтобы он слышал? Может быть, он женат? Может, не ревнив? Или наоборот, ужасно ревнив и выставил Ирину из дому? Может, поэтому она бродила по городу? Одинокая, расстроенная и голодная? Может быть, ему просто показалось, что она была голодной и брошенной? «Нет, не показалось. И никого у нее нет. Лучше скажи, дуралей, какое тебе до этого дело? Какая разница, есть у нее кто-то или нет? Тебе-то ничего не светит?» «Хотя ты же убеждал себя вчера, что тебе ничего и не надо от этой девушки. Что ты никогда, ни за что больше не полезешь в такое болото. Одни проблемы. Не стоит рисковать. Ирина, она одного взгляда достаточно, чтобы понять. Такая девушка никогда не будет героиней мимолетных романов, ни к чему не обязывающей свободной любви». «Она не одна из твоих многочисленных подружек, с которыми можно целоваться в коридорах баров, а потом забыть об этом. Интересно, что она сделает, если попробовать ее поцеловать?» «Зарежет». «Иван, Ванька, ау, ты чего творишь? Дома не намоливался Серёжа, оказывается, тряс Ивана за плечо. Чемизов вздрогнул и посмотрел на стол. Оказывается, задумавшись, он выводил на листе знакомые контуры, всего-навсего несколько нечётких линий, узнаваемый набросок, длинные ноги, растрёпанные волосы скрывают повёрнутое вниз лицо, ткань, зажатая в кулаке. «Ирина». Иван отбросил ручку и посмотрел на Сергея, пытаясь справиться с краской, бросившейся в лицо. «Это же контракт!» Возмущённо воскликнул Серёжа «Эх, Ваня, Ваня, никакого от тебя толку!»